Глава двадцать седьмая. Последний тайник. Управлять драконом было невозможно. Он не видел, куда летит, и Гарри понимал, что если дракон вдруг перекувернется в воздухе, им не удержаться на его широкой спине. И все-таки Гарри был ему бесконечно благодарен за чудесное спасение. Дракон взлетал все выше. Лондон расстилался внизу, словно серо-зеленая карта. Гарри припал к шее зверя, цепляясь за твердой, как металл, чешуи. Ветер приятно холодил обожженную кожу. Крылья дракона размеренно бились позади, как лопасти ветряной мельницы. Рон ругался во все горло, то ли от восторга, то ли от страха, а Гермиона тихонько всхлипывала. Минут через пять Гарри перестал бояться, что дракон их сбросит. Зверю, похоже, хотелось только одного — убраться подальше от своей подземной тюрьмы. Правда, оставался вопрос, как им спуститься на землю. Гари понятия не имел, как долго могут драконы держаться в воздухе, и каким образом этот слепой дракон будет выбирать удобное место для посадки. Гари оглядывался по сторонам. Ему мерещилось, что шрам опять покалывает. Сколько времени пройдет, пока Волан-де-Морту станет известно, что они взломали сейф Лестренджей? Скоро, наверное, гринготские гоблины известят Белатрису. А когда выяснится, что пропала именно «золотая чаша», Волан-де-Морт поймет, наконец, что они охотятся за крестражами. Дракону, как видно, хотелось туда, где похолоднее и посвежее. Он поднимался вверх, вокруг заклубились промозглые облака, и Гарри уже не различал крошечные точки автомобилей на шоссе, ведущих из столицы. Они летели над сельской местностью, в зеленых и коричневых заплатках, над реками и дорогами, которые велись внизу то блестящими, то матовыми лентами. Они летели на север. «Как вы думаете, чего он ищет?» — прокричал Рон. «Не знаю!» — крикнул Гарри в ответ. Руки у него закоченели от холода, но он не решался ослабить хватку. Уже какое-то время назад ему пришло в голову, а что они станут делать, если внизу покажется побережье и дракон направится в открытое море? Гарри замерз, руки и ноги онемели. Ко всему прочему, он ужасно проголодался и умер от жажды. Интересно, когда дракон в последний раз ел? Надо думать, ему скоро захочется подкрепиться. А если он вдруг заметит, что на спине у него сидят трое вполне съедобных человечков? Небо стало густо синим цвета индиго. Солнце опускалось ниже, а дракон все летел и летел. Внизу проплывали большие и малые города. Громадная тень скользила по земле, словно темная туча. У Гарри все болело, он с трудом цеплялся за шею. — Мне показалось, или мы снижаемся? — крикнул Рон после довольно долгой паузы. Гарри посмотрел вниз и увидел темно-зеленые склоны гор и озера, отливающие медью в лучах заката. Пейзаж как будто приблизился и стал более подробным. Возможно, дракон понял по блеску, что здесь есть вода. Он снижался, описывая широкие круги. Похоже, дракон нацелился на одно из озер поменьше. Гарри крикнул, «Прыгайте, когда я скажу, прямо в воду, пока он нас не заметил!» Друзья согласились. Голос Гермионы прозвучал довольно слабо. Гарри уже видел в воде искаженное рябью отражение огромного желтоватого брюха. «Прыгай — Прыгай! Гарри сполз по чешуйчатому боку и полетел ногами вперед прямо в озеро. Прыгать оказалось выше, чем он рассчитывал. Гарри сильно ударился о воду и камнем ушел в глубину ледяного, зеленого, заросшего тростниками мира. Он оттолкнулся ногами, вынырнул, задыхаясь и увидел круги расходящиеся в том месте где упали рон и гермиона дракон как будто ничего не заметил он был уже в футах в пяти от них летел на бреющем полете зачерпывая воду пастью когда рон и гермиона пыхтя и отплевываясь показались на поверхности дракон взвился вверх и полетел дальше тяжело взмахивая крыльями в конце концов он приземлился на противоположном берегу озера гарри рон и гермиона направились к ближнему берегу. Озеро было неглубоким, приходилось не столько плыть, сколько продираться через ил и тростники. Наконец, мокрые, запыхавшиеся и измученные, они повалились на скользкую траву. Гермиона заходилась кашлем и вся дрожала. Гарри сейчас с удовольствием лег бы и заснул, но он заставил себя встать, вытащил волшебную палочку и начал наводить все положенные защитные заклинания. Закончив, он подошел к Рону и Гермионе. Гари в первый раз после бегства из банка хорошенько их рассмотрел. Лица и руки у обоих были в ярко-красных ожогах и волдырях. Одежда местами прогорела насквозь. Они морщились, смазывая многочисленные раны с надобьем из бадьяна. Гермиона протянула Гарри пузырек с лекарством и достала из сумочки три бутылки тыквенного сока и чистую сухую одежду. Все это она захватила из коттеджа ракушка. Они переоделись и дружно принялись за сок.